Глава 18 Ингури. Первое чувство, когда поворачиваю ручку, открываю двери в нашу с комнату, ошиблось дверью. Ворох разноцветных тряпок чуть ли не до потолка не позволяет разглядеть собственную кровать. Помимо цветного облака, занявшего, кажется, все пространство, у наводнивших комнату женщин незнакомые лица. Движения их исполнены изящество и грация, что выдает в гостях Ноны Альф. Но если это гости Ноны, почему ее кровать пуста, если не считать саму Нону, сидящую в позе для медитации спиной к стене и с выражением лица совершенно медитации неподходящим, в то время как моя кровать подверглась столь бесцеремонному захламлению вмешательству? Мотаю головой. Нет. Дверью я все-таки не ошиблась. Но кто они? И что они здесь делают? Точенные черты лиц, бледная кожа, острые ушки. Только вот передвигаются женщины по комнате с такой скоростью, что в первый момент создается впечатление, что их тут целая толпа. Но потом с облегчением понимаю. Нет, не толпа. Их всего трое. Переговариваясь между собой, Альвы характерно растягивают слова и повышают интонации к концу фраз, отчего создается ощущение, что они ни то негодуют, ни то удивляются всему, вообще всему. Время от времени альвы бросают косые взгляды на недовольную мордашку ноны с нахмуренными бровями и плотно сжатыми губами. Подруга первой заметила меня. Ингури, наконец наконец-то! Может, теперь...» Наконец дадут нормально позаниматься. Альвы подхватывают меня под руки, увлекают в центр комнаты, цокают языками, вертят, умудряются за несколько секунд снять мерки. Выясняется, что все эти цветные тряпки на моей кровати — наряды для празднования моего совершеннолетия, из которых нужно выбрать несколько комплектов для сегодняшнего дня. Но зачем так много-то? Мой вопрос ставит Альв в тупик. «Вам заказали целый гардероб». Все же снизошла до ответа одна из женщин. Похоже, она здесь главная. «К сожалению, на сегодняшний день мы можем выбрать только что-то из готового. Остальное будет готово в кратчайшие сроки». «Сумасшедшая!» — раздается шепот Ноны. «Ты хоть представляешь, сколько это стоит?» Одна из девушек фыркнула, мол, «Куда мне представить?» Вторая что-то пробормотала под нос, что в таких условиях ей работать еще не доводилось. Первая, главное, как я поняла, выдала тихую зубодробительную тираду на неизвестном нам с на языке, после чего обе недовольные не решались поднять глаз ни на меня, ни на Нону. Правда, спорить о том, какой цвет мне больше подходит, не перестали. Только голубой под цвет глаз. Какой еще голубой? Так ее кожа выглядит еще темнее. Черный. Только черный. Это неизменная классика. И волосы уложить в ракушку. С ума сошла. В черном она будет похожа на ворону. Может, лучше слоновую кость? Ты еще красный предложи. Она в нем вылитая ситанка. Ну тогда глубокий синий. Серый. Зеленый. Вас мнение именинницы совсем не волнует, пробурчала со своей кровати, воодушевленная тем, что хамак все же периодически ставят на место. Но она оказалось, что мои пожелания готовы милостиво выслушать. В том, что касается цвета, все равно с таким оттенком кожи любой цвет будет смотреться вычурно. В остальном им должно действовать согласно инструкциям, как мне милостиво объяснили. Я бросила взгляд на несколько красных платьев из струящейся ткани, но потом передумала. «Белый, пожалуйста», — тихо попросила я. Одна из девиц картина наморщила нос, бросив красноречивый взгляд на разноцветный ворох, каким-то чудом успевший заполнить не только мою кровать, но и всю комнату. Вторая пробормотала что-то о том, что белый — это и не цвет вовсе, а недоразумение. Но, на которая неоднократно слышала от меня о жизни на островах и наших обычаях, и, конечно, прекрасно знала, что белый цвет, цвет пепла, у нас символизирует смерть», поджала губы и вопросительно приподняла бровь. Я пожала плечами. «Сегодня я умерла для рода Майер. И если это не повод надеть белые одежды, то я и не знаю, что тогда повод». «Ну, белый так белый». Вздохнула главная альва и выудила из разноцветного вороха несколько белых платьев. Спустя час примерок и подгонок нарядов прямо на мне, те еще ощущения, решено было остановиться на белом платье в пол с глухим воротом, от которого идет диагональный запах до серебряного пояса, по сторонам отсведенных вместе бортов, крохотные серебряные пуговицы в цвет пояса и узоров на манжетах и по подолу. В целом мне платье даже понравилось, если бы не разрезы по бокам на длинной юбке. Спасибо еще, но она деликатно промолчала. Впрочем, староста, казалось, готова была уже одобрить все на свете, лишь бы альвы покинули оккупированную территорию и дали ей спокойно подготовиться к занятиям. Волосы быстро подняли вверх и закололи несколькими заколками крабами, пару прядей выпустили по сторонам от лица. Когда мы с Ноной готовы были вздохнуть с облегчением, главная Альва удовлетворенно кивнула и оглянулась на помощниц. «Теперь нужно выбрать купальный костюм. Белые есть?» Не хотелось бы нарушать ансамбль. Корее глаза соседки за линзами очков расширились. «Свои я со стороны не видела, могу только предполагать, что чудом не выскочили с орбит». «Купальный костюм?» Какой еще купальный костюм? Это еще зачем?